Ревущий аватар тёмно-металлического цвета как раз собирался нанести очередной удар правым кулаком. Харуюки рефлекторно одёрнул кулак, направив его правее. От удара каменный пол заката пошёл трещинами, и башня Рапонги Хиллс слегка вздрогнула. А точно слева от ударившей землю руки была маска черной королевы Блэк Лотос, разбитая настолько основательно, что казалось, с ней уже невозможно было сделать что-то еще. Обе стороны V-образного визора были сломаны, а по закрывавшему глаза стеклу шли бесчисленные трещины. Обезображено и туловище аватара. С него была содрана большая часть брони. И до такого состояния этот аватар довёл своими руками превратившийся в дизастера Сильверкроу, то есть сам Харуюки. Пока Харуюки ошарашенно смотрел на эту картину, его левая рука вздрогнула и попыталась сама по себе нанести следующий удар. Продолжая сидеть на поваленной на землю Чёрной Королеве, Харуюки собрал волю в кулак и остановил свою руку – Тут же в глубине сознания послышался полный ярости рёв зверя. «Почему ты мешаешь мне? Это враг! Враг, которого мы должны уничтожить!» Его тело вновь дрогнуло, но продолжение не последовало. харуюки удалось, по крайней мере пока, перехватить управление дуэльным аватаром. Всё ещё, держа над собой левый кулак, харуюки мысленно прокричал. «Нет, это не враг!» «Это мой самый любимый!» Но он сам оборвал свои мысли. Он понимал, что сам не знает того, как долго сможет удерживать контроль. Он должен успеть сделать кое-что до того, как вновь станет берсерком. Рядом с полуживой черноснежкой из земли торчал зловещий меч, не давая ей пошевелить правой рукой. Но этот меч выглядел так не всегда». В далеком прошлом девушка по имени Шафран Блоссом была повержена адским червем Юрмунгадом. Ее посмертная воля воплотилась в серебряном клинке под названием «Звездомет», оставшимся после смерти Эннеми. Но ярость и печаль Хром Фалькона исказили его вид и сделали его частью бедствия. Хароюки считал, что внутри этого меча всё ещё живёт душа Блоссом, и что именно расставание Блоссом и Фалькона породило бедствие. Они должны встретиться вновь, и есть лишь один способ это сделать. Но на пути всё ещё оставалось огромное препятствие. Он прекрасно понимал, почему зверь так взбесился и напал на Блэк Лотус. За мгновение до того, как его атаковала Черная Королева, Блэк Вайс принял форму Шафран Блоссом, вновь разворотив самую болезненную рану зверя. За мгновение до того, как провалиться в темную пропасть, Харуюки успел увидеть, как пронзенная в грудь клинком Черной Королевы фальшивая Блоссом под видом падения на землю растворилась в их тени. Сразу после этого клинки Блэк Лотус и Хром Дизастера столкнулись с такой силой, что немедленно уничтожили все способные давать тень объекты на вершине башни Рапонги Хиллс. А значит, их противник уже не мог использовать свою способность перемещения по теням. Другими словами, Блэк Уайс все еще скрывается в той самой тени, что окружает их. Скорее всего, он ещё не заметил, что Харуюки смог прервать своё безумие. Но он наверняка пустит в дело очередной грязный трюк, едва заметив что-либо необычное в поведении Харуюки. Поэтому, если тот не хочет упустить свой шанс на контратаку, ему нельзя допускать ни единой ошибки. Именно Блэквайз и общество исследования ускорения подстроили ту подлую западню, в которую угодили Шафран Блоссом и Хром Фалькон. И именно они обеспечили условия, приведшие к рождению брони бедствия. С тех пор прошло больше семи лет, и именно теперь этот трагический цикл мог либо оборваться, либо Харуюки мог попасть в плен общества и стать очередной картой в их руках. Они стояли именно на этой развилке. Это был тот самый решающий момент. Харуюки спустил полный ярости вопль, протянул занесённую левую руку к мечу из почерневшего серебра и вытащил его из земли. Затем он тут же крепко ухватился правой рукой за шею поваленной на землю black Лотос. «Прости меня, сэмпай! Обещаю, я обязательно извинюсь перед тобой, когда всё закончится!» Сжимая меч в левой руке и чёрную королеву в правой, Харуюки выгнулся и проревел. Взвелся хвост, широко расправились крылья. Он яростно оттолкнулся от каменного пола и взлетел. Он начал описывать спираль, двигаясь на запад, в сторону солнца. Важны были и угол, и расстояние. Краем глаза он следил за крышей рапонги Хилс и в итоге остановился в воздухе в 30 метрах от неё. Резкие изменения гравитации, судя по всему, пробудили Блэк Лотос, и её фиолетовые глаза за разбитым стеклом маски моргнули. Харуюки посмотрел на неё сквозь звериный визор, стараясь вложить в этот взгляд все свои эмоции. До его слуха донёсся шёпот такой слабый, что он был готов в любой момент умолкнуть. «Харуюки! Сэмпай! Черноснежка Сэмпай!» Как можно отчётливее ответил Харуюки мысленным голосом, изо всех сил сражаясь со зверем за контроль над аватаром. «Я понимаю, что после того, как я до такой степени изранил тебя, мои слова уже ничего не изменят, но прошу, доверься мне, хотя бы на одно мгновение!» И тут Харуюки показалось, что Черноснежка, словно услышав эти слова, едва заметно улыбнулась. «О чём ты?» «Я всегда доверяла тебе! Всегда доверяла! И всегда буду доверять! Всегда!» Эти слова рассыпались в его сознании, словно драгоценные камни. И в следующее мгновение Харуюки ощутил в своей груди невыносимо жаркие чувства – Он хотел отбросить меч в сторону и изо всех сил обнять Черноснежку, но он знал, что сможет сделать это, лишь когда совсем будет покончено. А пока ему всё ещё нужно исполнить свой долг. Он должен дать им вновь увидеться друг с другом, чтобы развеять проклятие брони и положить конец веренице трагедии. Ооооо. Небо заката содрогнулось от неистового рёва дизастера. И вместе с ним Хоруюки перехватил меч обратным хватом и высоко занёс его. Если бы кто-то увидел эту сцену сверху или снизу, им было бы совершенно очевидно, что Хоруюки вовсе не собирался пронзать этим клинком аватар, который он держал правой рукой. Но башня Рапонги Хиллс была за его спиной, и огромный аватар с раскинутыми в стороны крыльями, Крыльями, должен полностью скрывать происходящее. Харуюки затаил дыхание, собрал в кулак волю, желание и молитвы, соединил их в положительную инкарнацию, сфокусировал их на руке и начал опускать клинок. Острие прошло мимо Черной Королевы, лишь слегка задев ее тело и направилось точно к центру брони бедствия, точно к сердцу Харуюки. И как только оно слегка погрузилось в грудь, «Ты решил предать меня? Теперь и ты захотел предать и уничтожить меня!» В сознании раздался полный неистовой ярости голос зверя, но в этом рёве слышался и отзвук печали. «Нет, я не пытаюсь уничтожить тебя! Этот клинок тебе не навредит!» Как можно убедительней ответил Харуюки зверю мысленным голосом, но в следующее мгновение его едва не захлестнула волна невероятной ненависти. «Ты врёшь! Все люди лжецы обманщики и предатели! Я не верю никому!» Этот голос звучал почти как плач, и вместе с ним из открывающейся в груди раны хлынула чёрная аура. Она попыталась окутать собой меч и вымыть его из груди. Харуюки отчаянно сопротивлялся давлению и кричал... «Я не прошу тебя верить мне, но в этом мире есть один человек, который любит тебя, который думает о тебе! Доверься ей!» Из левой руки Харуюки, сжимающий клинок, вырвался чистый белый свет. Чистое сияние начало окутывать зловещий меч от рукояти и до острия, и касания света начали изменять его форму. Когда свет исчез, клинок казался прозрачным, и в нем сверкали несколько звезд. Это был гладкий меч серебряного цвета, усиливающий снаряжение под названием «Звездомет». Харуюки отчаянно закричал уже своим собственным голосом и глубоко пронзил свою грудь, вернувшимся к своему изначальному облику клинком. Числового урона не последовало, не было ни боли, ни ощущения удара, но чувство Харуюки отрезало от мира, и перед ним появилось видение. Бесконечная тьма, в которой виднелась непробиваемая скорлупа, и по этой скорлупе, накрывающей собой весь мир, пробежала маленькая трещина. Сквозь неё пробился чистый свет, похожий на луч весеннего солнца. Трещина постепенно росла, свет становился сильней. И оттуда, из мира ослепительного света, в мир тьмы летел некто с протянутыми руками. Её тело покрывала шафрановая броня в цветочном стиле. Под короткими волосами сверкали глаза небесно-голубого цвета, с которых скатывались прозрачные капли. Это та самая девушка, Шафран Блоссом, все эти годы жившая внутри звездомёта и истово молившаяся. Блоссом мягко опустилась на землю и повернулась точно к центру мира тьмы. И там, в центре, было нечто огромное и клыкастое. Оно пылало чёрным пламенем, и его глаза были наполнены кровью. Зверь. Шафрановая девушка бесстрашно пошла вперёд и протянула зверю руку. «Прости» что ты столько времени был одинок. Я знаю, ты скучал. Я знаю, ты страдал. зверя сдал глухой рык. Он покачал головой, словно не веря в то, кто находится перед его глазами и попытался отступить назад, но Блоссом продолжила уверенно идти вперед. Вскоре она нагнала зверя и без колебаний обняла его шею обеими руками. Она нежно погладила его по пылающей шкуре и продолжила. «Теперь мы всегда будем вместе. Всегда. Вместе». А в следующее мгновение покрывавшая зверя черная аура с громким звуком лопнула. Волна энергии наполнила всю скорлупу, а затем собралась обратно. Вместо дуэльного аватара там стояла маленькая живая девочка. Волосы ее были по-мальчишески коротки, она была одета в свитер, который ей немного великоват, и брючную юбку. В руках она держала черную кошку, девочка нежно улыбнулась, обняла котенка и сделала несколько шагов вперед. Перед ней, совсем недалеко, стоял мальчик, хром фалькон. Губы мальчика дрогнули, и он неуверенно поднял руку. Девочка же в ответ начала бежать, расстояние между ними сокращалось, а затем коснулись протянутые друг другу пальцы переплелись и крепко сжали друг друга. «Фаль! Фран!» И когда они позвали друг друга по имени, по металлической скорлупе нежно пошла волна. А в следующее мгновение толстая скорлупа, закрывавшая собой мир, разбилась на мириады цветочных лепестков. Они растворились на свету, и вместе с ними испарились страдания, ненависть и печаль, наполнявшие броню. Они уплывали утекали в бесконечную даль с тихим звуком дрожащих на ветру колокольчиков. За мгновение до того, как он вернулся из видения в реальный мир, Харуюки услышал голос. «Прощай, мой последний напарник. Ты силён, Сильнее меня. Сильнее всех, кого я побеждал. Сильнее всех, кто побеждал меня. Сильнее всех и каждого. Надеюсь, твой свет уничтожит все до единого корня зла, оставшиеся в этом мире». И когда стих этот голос, Харуюки вновь оказался в ускоренном мире на уровне закат. Его правая рука держала израненное тело Блэк Лотус, в левой не было ничего. Его броня сияла в лучах закатного солнца чистым зеркально-серебристым светом.